Глава 58. Другие — Дин и Люси. «Признайся, он очаровал тебя». «Он обаятельный, нехотя соглашается Люси. Спортсмены и плохиш, качает головой Дин. «Что-то в этом есть, это небрежность, уверенность во взгляде, в походке. Я мог бы иногда вести себя подобным образом, мог бы даже записаться в качалку». «Лучше быть собой». смеется она обнимая его они переходят через дорогу ныряя из тени под свет фонарей и все-таки хороший был вечер еще бы ведь ты завоевала корону мне кажется я бы и сама справилась признается Люси имею в виду песню но ей это было нужнее», кивает Дин точно ты молодец обожаю тебя они останавливаются под фонарем чтобы поцеловаться эй ребята кричит кто-то с другой стороны дороги возле подъезда Новикова. Кто там? Это нас? Щурится Люси, пытаясь разглядеть в полутьме силуэты, движущиеся на них. Вряд ли. На дорогу размахивая руками, выбегают двое. Это Люси и Дин! нервно хихикает Люси. Да, они! Не может быть, мы же только что отправили их домой. Но это они. Может, нам мерещится? Что, будем сразу? Возможно, галлюцинации, как последствия волнового воздействия. «Дин, это они!» — Люся трясет его за рукав. «Да смотри же ты! Это другие мы!»